«Если б не мой карьерный взлет, этих слухов бы не было!» — язвительно ответил Мячеслав. Королева чуть загнула тонкую бровь. Обсуждать с бароном причины его карьерного взлета все Всеслава не собиралась, зато хотела услышать объяснение. С лица Ямании тоже исчезла неуместная веселость. Канцелярская крыса прекрасно понимала неудовольствие королевы. Ей было интересно, как несчастный Мячеслав вывернется. Насколько мне известно официальным тоном произнес барон. «Женщина по имени Блямба уехала из тайного города по своим блямбским делам. Полагаю, она вернется не раньше, чем через несколько дней, когда репортерский интерес к ней упадет до нуля». «Прекрасная новость, господин министр. Вы становитесь тонким политиком. Благодарю, Ваше Величество. Кстати, куда подевался великий фюрер Кувалда? Ищем. Надеюсь, вы сумеете удержать своих подчиненных от кровопролития?» — Да, Ваше Величество, — заверил королеву Мечислав и с грустной иронией добавил, я еще не обеспечил ди... Хм, красных шапок медицинской страховкой. — Отличная мысль, господин министр. Емане, пометьте, медицинская страховка. — Королева усмехнулась. — А что вы будете делать, если кувалда так и не объявится? — В этом случае я выберу... Из гниличий и дуричи по претенденту и столкну их лбами, честно ответил барон. Но я надеюсь, что одноглазый отыщется. Хорошо, оставим это. Сеслава помолчала. И последний вопрос, господин министр. Ходят слухи, что вчерашний инцидент между чудами и красными шапками подстроен специально, чтобы отвлечь внимание публики от идиотской выходки одной высокопоставленной персоны. Каково ваше мнение на этот счет? Вчерашний инцидент. Вы имеете в виду скандал в кружке для неудачников? Сеслава решила, что барон намеренно сыграл удивление. Э, вам понравилось? Мечислав абсолютно не представлял, что нужно говорить. И брякнул первое, что пришло в голову. Получилось не очень корректно по отношению к рыцарям, однако ход мысли организатора выдает тонкий ум интригана. Это был первый теплый ветерок от айсберга. Согласен, Мечислав склонил голову. Южный форт, штаб-квартира семьи Красной шапки», Москва, Бутова. 26 сентября, вторник, 10.33. — А может, она газовый кабель ищет, а? — неуверенно предположил кто-то. — Проснулась пораньше и пошла с лопатой на охоту, чтоб всем гнили, чему угодить, типа. Она иначе угождала, — брякнул другой боец. — Вот помню... — Заткнись, урод! — не выдержу шкура. — Не знаешь, так молчи. — А ты много знаешь. Я...